Рассказ Верховного Жреца оказался для меня более чем полезным. Сломленный, истерзанный жестокими пытками мужчина не таился и подробно рассказывал все, что я хотел знать. И важных данных оказалось так много, что пяти часов допроса едва хватило, чтобы его подробно расспросить. Во-первых, храм пяти богов со дня своего создания следил за тем, кого боги наделяют статусом избранника в этом и всех других городах континента. Все храмы постоянно обмениваются этими данными между собой. Тайно ведут родословные кланов, в которых ранее появлялись избранники богов. Тысячи свитков с этой информацией за многие сотни веков и сейчас хранятся в тайной библиотеке под храмом. Только основываясь на этих данных, верховный жрец мог со стопроцентной уверенностью сказать, в каких кланах сейчас пребывают те или иные избранники. А когда он назвал имена Азрота, Карима и главу гильдии охотников Западной, Восточной, Южной, Флавии и всех уже выявленных мной претендентов, я понял, что его информации можно смело доверять. Мужчина знал все, даже то, что я избранник богини Канон. Косясь на Ферста, он также признался, что мать Ганса была избранницей богини Гелу. Но пока жрец точно не знал, кому именно из юных принцесс передалась ее божественная метка. Избранницы богини Гелу всегда прекрасные девушки. Их легко можно определить по особенной, выделяющейся красоте. Гелу, выбирая для себя самых утонченных красавиц, из чего мужчина сделал вывод, что клеймо богоизбранности легло на Навару Люпин. Она выделяется среди своих разовощеких сестер Пышек особым изяществом и природной красотой. Жрец и здесь безошибочно угадал. Поэтому переданный мне список с возможными кандидатурами божественных избранников в других странах вызвал у меня неподдельный интерес и даже восторг. Правильного человека Ферст решил пытать для меня. Хоть я и не разделял все эти жестокие методы, чего у Ганса не отнять, так это понимание, откуда и как добыть такую полную и ценную информацию всего за полдня. Уважаю, вот честно, он превзошел все мои самые смелые ожидания. Во-вторых, верховный жрец признался, что все священные послания написаны со слов самих избранников богов. Ни он сам, ни его предшественники никогда не слышали обращений божеств. Хоть он и являлся служителем храма, для них откровения богов оставались и остаются закрыты. Поэтому все записанные со слов избранников свитки с божественной мудростью проходят тщательную проверку коллегии высших жрецов в главном храме Центральной Флавии, перед тем, как признаются подлинными или ересью. Среди избранников богов встречаются и самозванцы. Они пытаются получить от храма пяти богов материальную поддержку и драгоценные артефакты указывая на то, что так приказал их божественный покровитель. Но их легко разоблачить, просто выяснив, из какой семьи вышел тот или иной человек. Избранники почти всегда перерождаются в одном роду или в смежных ветках одного клана. Если самозванец не имеет отношения к богоизбранным кланам, то такого лжеца подвергают пыткам в специальной комнате храма, где он быстро осознается во всех своих обманах и злодеяниях. Таких самозванцев за дерзость ждет мучительная смерть а их пепел после сожжения на костре становится удобрением для окружающих столицу полей. В-третьих, под храмом расположена тайная пещера, которую за многие сотни лет часто стремились посетить тысячи сильнейших героев и величайших избранников богов. Такие пещеры имеются под каждым из храмов в столицах пяти стран. В этой пещере, по мнению Верховного Жреца, нет ничего интересного. Там стоит обычная каменная стела, без каких-либо изображений и надписей. Но истинные и достойные избранные якобы видят на ней какие-то скрытые письмена. Так было написано в одном из древних откровений, поэтому верховный жрец выдал мне и этот секрет. Я был очень доволен проведенным допросом. Просто в восторге. У меня в руках появился целый список со всеми именами, кланами и текущим местоположением претендентов по всем пяти странам. Но допрос омрачал зуд, вызванный засохшей кровью монстров. Я был вынужден прервать допрос по причине остро ощущаемого неудобства. Приказал немедленно освободить верховного жреца и кинул ему один из мешков с золотом, что висел у меня на поясе. Предупредил, что скоро проведу храм пяти богов, чтобы лично взглянуть на свитки божественных откровений и таинственную каменную стелу в пещере. А сам попросил Ферста поскорее проводить меня в дворцовые купальни. Тело сильно зудело. Так сильно, что просто не было сил больше терпеть.